«Бедненький!» «Папа, это хаясё!» произнесла задумчиво Вероничка. Она пожала протянутую мужскую ладонь и кинулась к Егору на шею. «Папоська! Папоська! Моя Зинаика Юсень!» Егор выглядел ошарашенно. Он не ожидал такой бурной реакции. Аккуратно прижал Вероничку к себе, но обнимать сильно не стал. Поднял на меня вопросительный взгляд. Ждал, пока я переведу с детского на человеческий. А у меня в душе бурлила адская варева из растерянности, злости и разочарования. Я совсем не так видела первую встречу Веронички с отцом. Мне представлялась совсем другая история. Он весь в белом и торжественный. Она с идеальной прической и взрослая. Достаточно взрослая, чтобы понимать значение слова «папа». Он достаточно мудрый. И вот в моих фантазиях он увидел её, самую прекрасную девочку на свете, и сразу всё понял. И что она его дочь, и что он любит её до беспамятства. И моментально бы пожалел о своей измене, потому что Алика — это случка, а дочь — на всю жизнь и на всё сердце. Но он ничего не понял. Он пришёл устанавливать правила игры — не посоветовался со мной, не договорился, как это сделать мягче. Просто вошёл и вывалил на Вероничку эту чудесную новость. Вот он я, твой отец. И она не понимает, что это за зверь. Да и он не верит, что Ника его дочь. Обзац. «Моё зинаюка, Юсень!» — повторила Вероника теперь уже нетерпеливо. «И что это значит?» — поинтересовался Егор. Вероника просит купить ей мороженое и отвезти в парк кататься на карусели. Я сложила руки на груди и невинным голосом спросила. «Ну что, поведёшь?» «Никуда и никого я не поведу», — отрезал Егор. Вероничка отстранилась от Морозова, погладила его своей крохотной ручкой и жалостливо пропела. «Бедненький, пенсии нет». И я начала смеяться, как конь. То ли дня разом выплеснулось, то ли и правда ситуация была смешной. Егор тоже этого не понимал и сердился. Он аккуратно высвободился из Вероничкиных объятий и выпрямился в полный рост. «При тут пенсия? Чего она хочет?» С трудом мне удалось прекратить смеяться. «Тут всё просто. Мы как-то были на детской площадке». К Вероничке всё время подбегал мальчик и хвастался. То у него машинка, то ведёрко, то собочек синенький и формочки большие. Вероничке это всё неинтересно было, она дальше камешки по форме подбирала. А потом мальчик прибежал и сказал, что они пойдут с папой в парк на карусели. А вот это Вероничке очень нравится. «Моя Зинаика Юсень», — подтвердила дочка. «Да-да, я как раз в магазин убежала». Вероничка тут же попросила пойти в парк с каруселями и мороженым. Мама ответила, что туда только с папами ходят. Ника уточнила, почему нельзя отправиться в это чудесное место с бабушкой. Та и ответила, что пенсии нет. Теперь у меня перекашивало улыбкой лицо из-за глупого выражения лица Егора. Захотелось его посильнее уесть, и я добавила... «Вот она теперь тебя жалеет. Нет пенсии, нет денюшек, нет каруселей и мороженого». «Бедненький», — протянула Вероничка в подтверждение моих слов. У Егора сжались в нитку губы. Он шумно выдохнул и постарался унять гнев. «Давайте без лирики. Спускайтесь вниз, будем устанавливать правила игры». Едва сдерживая ярость, Морозов спустился в гостиную. Мы с Вероничкой привели себя в порядок. Не торопились. Давали Егору прийти в себя, успокоиться. Ну и злили его своим мелким неповиновением, если честно. Но бесконечно в спальне прятаться не получилось бы, поэтому спустились на первый этаж. Гостиную было не узнать. Среди стекла и хрома появился детский замок принцессы. Коврик за небольшим заборчиком. На нём множество огромных мягких игрушек. Столик с куклами, наборами парикмахера и косметическими палетками. Я чуть не рассмеялась в этой глупой попытке понравиться своему ребёнку. Чужому ребёнку. Ничего не скажешь, логика тут была железная. Вводные данные. Девочка, возраст три года. Волосы длинные. Получите и распишитесь. «Да только это не просто девочка, а Вероничка, дочка этого сумасшедшего нанотехнологического гения. Ей все эти замки и куклы совершенно не интересны Словно услышав мои мысли, Вероника спокойно прошла мимо всех этих девичьих игрушек. Она забралась с ногами на кресло и потянулась к документам со схемами на столе. «Ничего не трогай!» Окрикнул Вероничку Егор, выходящий из столовой с графином воды и стаканами. Дочка спрыгнула из кресла и спряталась за меня. "Разве тут мало игрушек? Почему она не играет с ними?" набросился на меня Морозов. "Потому что они ей не интересны". "Но они хорошие, лучшие в рейтинге для трёхлетних девочек". Мне было его не жалко. Хотелось ударить побольнее за все эти годы безразличия к собственному ребёнку. За желание общаться с ней только из-за сделки с арабами. Егор, тебе надо понять, что Вероника не просто девочка трёх лет. Она — личность со своими потребностями и интересами. Их надо понимать и учитывать, если ты собираешься знакомить нас с партнёрами. Можно подумать, ты это понимаешь. Конечно, понимаю. «Вот ты займи свою дочь!» Я выпрямилась и с вызовом посмотрела ему в глаза. «Нашу дочь!» «Эта оговорка может стоить тебе контракта!» «Тебе порекомендовали сказать Вероничке, что ты её отец?» «Будь последовательным!» «Вживайся в образ качественно!» Егор едва сдерживал гнев. «Даша, займи Веронику так, чтобы мы могли обсудить детали нашего совместного проживания!» Чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Разумеется, если ты в силах это сделать. Я в силах, Егор. Только, пожалуйста, не комментируй происходящее. Взяв Вероничку за руку, я двинулась к домику принцессы. Оглядела его придирчиво. Он был большим и тяжёлым. Для забав дочери совершенно не подходил. Двинулась мимо столика с девичьей ерундой, которую Вероника на дух не выносила. Мягкие игрушки на ковре за забором тоже не подходили. Она не любила просто котиков и мишек. Я почти отчаялась найти что-то подходящее. Проходила вдоль заборчика и думала, что тут можно использовать. И придумала. «Вероничка, посмотри, какую красоту папа тебе собрал». Я кивнула в сторону забора. Дочка секунду помедлила, а потом бросилась к розовым досточкам, вставленным в пазы. посмотрела на меня с сомнением, а потом спросила, как о самой большой мечте жизни. «Мозня я забьять?» «Можно», — великодушно разрешила я и мстительно прищурилась. «Разбирай».